Иголка в стоге сена Профессора Фолкмана критика не сломила Но что еще более важно Он не терял уверенности в том, что его коллеги признают его идеи, как только получат доказательства Он, вероятно, черпал вдохновение в высказывании Шопенгауэра Все истины проходят три стадии Сначала их высмеивают, затем яростно критикуют И, наконец, принимают как нечто само собой разумеющееся Ангиогенин и ангиостатин. Фолкман поставил перед собой задачу доказать существование этих веществ. Но как их найти среди тысяч различных белков, которые производит растущая злокачественная опухоль? Это все равно, что искать иголку в стоге сена. После череды неудачных попыток у Фолкмана опустились руки, и тут к нему пришла удача. В лаборатории вместе с ним работал молодой хирург Майкл О'Рейли. Он-то и предложил поискать ангиостатин в моче мышей, устойчивых к метастазам. Упорство Майклу было не занимать. За два года он отфильтровал сотни кварт мышиной мочи. Позже он рассказывал о ее ужасном запахе. И, наконец, нашел то, что искал – белок, блокирующий рост кровеносных сосудов. Прежде всего, он протестировал его на курином эмбрионе – Кровеносные сосуды в нем развиваются очень быстро. Момент истины настал, рост сосудов удалось остановить. Теперь можно было проверить вещество на живых мышах, чтобы увидеть, действительно ли оно способно предотвратить развитие рака в живом теле. Орейли взял 20 мышей и пересадил им активные раковые клетки. Он знал, что метастазы этого вида рака быстро распространяются и после удаления основной опухоли обычно оккупируют легкие. Удалив опухоль, он ввел ангиостатин одной половине мышей, а другой оставил в покое, позволив событиям развиваться своим чередом. Через несколько дней у мышей из второй группы появились явные признаки болезни. Пришло время проверить теорию Фолкмана. Фолкман знал, что ему никто не поверит на слово, даже если результаты будут положительными. Поэтому он пригласил в свою лабораторию всех желающих для наблюдений за опытом. В присутствии собравшихся Орейли вскрыл грудную клетку первой мыши, не получившей лечения. Ее легкие были черными от метастаз. Затем он вскрыл другую мышь, ту, которой ввели ангиостатин. Ее легкие, совершенно здорового розового цвета, не показывали признаков рака. Тот день был поистине триумфальным. Все мыши, получившие ангиостатин, оказались здоровыми. В 1994 году, после 20 лет насмешек, результаты исследований были опубликованы в журнале Cell. Ангиогенез стал основным направлением в исследовании рака.